Нам кажется совершенно невероятным, когда мы читаем, как в эпоху Возрождения римский папа Лев X бегал с палкой за Микеланджело и угрожал побить последнего, если тот не закончит Сикстинскую капеллу в указанные самим папой сроки. Невозможно без улыбки читать, как Иоганн Себастьян Бах оправдывался перед городским начальством и нижайше просил прощения за то, что позволил себе назвать дурным словом фаготиста из церковного оркестра. Невозможно без удивления читать письма Бетховена, в которых он без конца пишет о единственном предмете, который его волнует, о деньгах. Все это какая-то суета, фантасмагория, клоунада. Но посмотрите фильм Ингмара Бергмана «Земляничная поляна», пройдите по улицам и площадям вечного города, послушайте мессу Баха.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 Цель гениев — черпать энергию неизмеримого, безграничного мира и поддерживать ею энергию мира ограниченного. Земному телу невероятно трудно существовать сразу в двух этих измерениях. Отсюда столь частые нервные истощения, отсутствие привычной земной логики в рассуждениях гениев. Отсюда их одиночество, неумение устроить свою жизнь в соответствии с повсеместно принятыми нормами исчислимого мира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 Из цикла тема с вариациями. Мчались звезды, в море мылись мысы, Слепла соль и слезы высыхали. Были темные спальни, мчались мысли, И прислушивался сфинкс к Сахаре. Плыли свечи, и, казалось, стынет кровь колосса, Заплывали губы голубой улыбкой пустыни, В час отлива ночь пошла на убыль. Море тронул ветерок с Марокко, шел самум, храпел в снегах Архангельск, плыли свечи, черновик пророка просыхал и брежил день на Ганге. Всего двенадцать строк. В каких временах мы успели побывать и в каких странах, в скольких культурах? Для простого перечисления и объяснения мне придется использовать намного большее количество слов, чем...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 Но что это за странный образ? Мчались звезды. Ведь звезды неподвижны для наблюдателя. Неподвижны, да, но только в случае с конкретно данным временем, а дано безграничное время. Ведь Колосс или Колос Родосский, одно из семи чудес античного мира, был разрушен задолго до того, как на земле появился Пушкин и написал стихотворение «Пророк». За время, прошедшее между разрушением колосса и рождением Пушкина, звезды промчались с огромной скоростью на огромное расстояние. Значит, начало стиха «мчались звезды» превращает время в фон. Но фон чего? Фон для безграничной и не имеющей пределов скорости мыслей. Поэтому дальше так логично «мчались мысли». Движение мыслей приравнено к движению звезд. Но какой же отрезок времени описывает Пастернак? Не меньше, чем нужно, чтобы море высохло до слепой соли, но высохшее море не больше, чем высохшие слезы или просыхающий черновик пророка. Но слепла соль — это еще и слезы, соленые слезы, слезы, слепящие глаза. Сфинкс, который загадал загадку из глубины своей египетской цивилизации, прислушивался Сфинкс к Сахаре но задал он ее представителю другой цивилизации, греческому царю Эдипу, кто утром на четырех, днем на двух, а вечером на трех, перед нами диалог цивилизаций. Но при чем тут Пушкин? Как при чем? А Ибрагим Ганнибал, прадед Пушкина, и вновь прислушивался Сфинкс к Сахаре, это же родословная Пушкина, ибо Сфинкс это и Санкт-Петербург, А значит, Россия разговаривает с Африкой, и Пушкин — их представитель. Еще один диалог цивилизаций. цивилизацией. Окончание стиха «Брежил день на Ганге» в контексте отсутствия времени в стихе может восприниматься как начало еще одной цивилизации — индуисткой. Восходит солнце индуизма, а ветерок с Марокко, который тронул море и тут же шел самум. Ветерок — причина Самума или опять разные времена. А были темны спальни, потому что свечи оплыли или отплыли, со скоростью мчащихся звезд или еще не зажжены. А вообще все стихотворение — фраз на тему. Александр Сергеевич Пушкин пишет стихотворение «Пророк». Ведь единственный образ, который повторяется в стихе дважды, — это плыли свечи. Не верите, что все это о пророке? Так вот вам тема, на которую написано это стихотворение, как вариация на тему. «И внял я небо содроганье, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозибанье. Человек, воссозданный ангелом, стал пророком. Помните последнюю строчку пророка? «Напутствие, данное ангелом поэту, который получил дар пророка». Глаголом «Жги сердца людей». А теперь переслушайте стихотворение Пастернака, Оно все насквозь глаголит и жжет. Свечами, жарой пустыни, Когда от жажды заплывали губы, Жжет солью слез самумом с Сахарой, И вдруг в снегах Архангельск. Почему? Но вреден север для меня, Пушкин. Все в жаре, в огне и огнях Все мчится, но храпел в снегах Архангельск. Здесь еще расстояние температур Сахары и Архангельска в снегах, а чтобы почувствовать, как жгут глаголы пророка, выпишем их в ряд. Мчались, мылись, слепло, высыхали, были, темны, мчались и прислушивался, плыли, стынет, заплывали, пошла на убыль, тронул, шел, храпел, плыли, просыхал и брезил 17 глаголов в 12 строчках, а вы говорите «телевизор», а вы говорите «всемогущий компьютер», телевизор перегорит от напряжения, компьютер потребует немедленно его выключить, а глагол будет «жечь сердца людей». Если мы не перебьем, не уничтожим друг друга, так и не сумев понять, кто мы на земле. Если вы много раз, до да вслух, до да с подлинным погружением прочитаете это стихотворение, то мне останется задать вам один вопрос, тот, который стоит в заглавии этой главы.